Мы молча вернулись в свои покои. Пока шли сопровождаемые парой слуг, никто из нас не произнес ни слова, хотя и рук мы не рожали. Но вот дверь захлопнулась, отсекая внешний мир. В тишине, внезапно ставшей оглушительной, мы остались наедине друг с другом. Замерли, не зная, что говорить, не зная, что делать. Платок на моей голове очень не кстати начал сползать. Я хотела его поправить, но Орион вдруг притянул меня к себе, обнял обеими руками и замер, тяжело дыша. Я прижалась к его груди, не замечая, что серебряные нити на кителе царапают кожу. Так мы и стояли, обнявшись, слушая дыхание друг друга, пока он первым не нарушил молчание. Отпустив меня, Орион жал в кулак руку, на которой был надет перстень, и хриплым от напряжения голосом приказал. «Беларус, явись! Сейчас же!» Воздух рядом с нами заколебался, и знакомый полупрозрачный силуэт проступил сквозь пелену реальности. ухранитель выглядел немного смущенным. Мой славный потомок. Начал он, но был прерван нетерпеливым жестом Ориона. Хватит игр, прорычал мой супруг. Ты знал. Ты все это время знал о замысле владыки и ничего мне не сказал. Выкладывай, что ты еще скрываешь. Кто заставил тебя плести интриги у меня за спиной? Эрдон или Лохан? Кто из них тебя подкупил, признавайся? От раскатов его голоса на прикроватном столике задрожали бокалы. Я села в кресло, чувствуя, как подкашиваются ноги. Вся эта ночь, от страха и отчаяния до нервного смеха и странного облегчения, вытянула из меня все силы. А Беларус вздохнул, пряча взгляд. В этот момент он напоминал мне не легендарного предка и после смерти охраняющего целый клан, а нашкодившего щенка. «Прости меня, мой лаэрд. Мне было приказано. Он умоляюще посмотрел на меня, будто я могла за него заступиться. Когда светлейшие Ильеры прибыли в Кирло-Астер после вашей... эм... внезапной свадьбы... Они отдали мне четкий приказ – делать все, что потребует светлейшая Серафина, содействовать ей во всем. Льер Лохан сказал, что от этого зависит выживаемость нашего рода. В комнате повисла гробовая тишина. Орион замер, его гнев сменился ледяным изумлением. Что? Это был даже не вопрос, а выдох неверия. Да, первомаг так и сказал, тихо подтвердил дух. Я спросил его, а если она потребует меч, чтобы убить Ориона? От этих слов у меня перехватило дыхание. Я вспомнила тот момент, когда попросила кинжал. Лохан знал, что я белая ведьма и никого не смогу убить. Даже ради спасения собственной жизни. Даже тех, кого ненавижу. И что он ответил? Прошептал Орион. Его напряженный взгляд скользнул по моему лицу. Она не потребует. А если потребует, значит дай. А Вот оно что. Орион тяжело опустился в кресло напротив меня. Потер ладонью лицо и вздохнул. Он выглядел опустошенным. Значит, они все знали уже тогда. И только я, дурак, до последнего не желал признавать очевидное. В тот день, когда ангры взбесились, я убеждал себя. Это они реагируют на тебя. Хотя даже слугам было ясно, что это не так. И когда ты излечила слепого детеныша и заставила ангров петь, и тот поцелуй в заброшенном храме. Все подсказывало, что наш брак не случайен. Но я отказывался это видеть. Ведьма. Как я могу быть с ведьмой, особенно после того, что сделала моя мать? Как могу променять на нее свои шами? В его голосе звучала едкая горечь. «А что сделала твоя мать?» Тихо спросила я. Он скинул голову и посмотрел на меня так, словно впервые увидел. «Разве не знаешь? Ты же видела все мои мысли». «Видела, но в них не было правды. Той правды, которую знаю я». «Какой?» Он зло усмехнулся. «Что она меня бросила и сбежала, наградив черным венцом?» «Я проклят! Собственной матерью! И теперь это проклятие перешло на тебя!» «Нет!» Не выдержав, я ударила по столу. Бокалы подпрыгнули, а я потянулась и схватила Ориона за руки, сжала так крепко, как только могла. «Это ложь! Твоя мать тебя не бросала, ее убил твой отец! Вот она настоящая правда! А проклятие...» «Ты сам знаешь, оно бы развеялось и разделит с любимой женщиной свою кровь, но ты этого не сделал. Даже лести не дал, хотя она твоя шами. А знаешь почему? Потому что ни одну из них не боялся по-настоящему потерять. И ни одна из них тебя не любила. Даже та, кого твой дракон признал истинной. Орион смотрел на меня с ужасом и недоверием. Поймав его взгляд, я тихо добавила. «Черный венец – не проклятие, а защита! Твоя мать хотела тебя защитить! Но я… я дал кровь тебе!» – произнес он, моим словам. «А проклятие? Оно все еще здесь!» Я устало качнула головой и призналась. «Твой черный венец развеялся еще в ту ночь в пещере. Его давно нет. А это…» Подняв руки, продемонстрировала перчатки. «Это мое наказание. Твоя мать совсем ни при чем!» Змея-богиня вовсе не забирала свою защиту. Ее магия просто растаяла вместе с ядом, когда в мои жилы попала кровь Ориона. А я была так наивна, что поверила лживым словам. И сама виновата в том, что случилось.